Шатур во усилием воли вырвался из гипнотических пут взгляда ООНСа. «Простите, но я не уполномочен обсуждать подобные вещи с союзниками». «Ах да», — спохватился Атташе, «не то всерьез, не то деланно». «Впрочем, ладно. Я все равно обязан оказать вам содействие. К сожалению, я прибыл на табаску отдохнуть, поэтому лишён сопровождения и информации. Я могу ознакомиться с событиями последнего времени?» Я имею в виду доступ в гражданскую сеть. — Конечно. Шатурву даже не успел сделать знак адъютанту. Тот вырос рядом с креслом командующего и почтительно склонился. — Вас проводят, — сказал Шатурву и поднялся. Атташе нути тоже встал. — Благодарю вас. Надеюсь, сумею быть вам полезен. Кстати, готов ответить на любые вопросы касательно туристов и их умельца. — А что ты не понимаешь, что нас интересуют вовсе не туристы? — подумал Шатурву. — Мы непременно привлечем вас в случае необходимости. — Адъютант? — Да, Шатта. — Поступаешь в полное распоряжение господина Аташе. Позовольте о размещении, питании и желаниях. Есть, Шатта. — Еще раз благодарю почтенный Шатурву. Перевертыш тоже поклонился, но, понятное дело, не адъютанту, а командующему. и немедленно доложить Унве об этом типе. Немедленно!» — услужливо подсказывали опыт и чутье. А уж на собственный опыт Шатурву полагался вполне. Совещание продлилось недолго. Вскоре после полудня стало окончательно ясно, что хома в оцепленном районе нет. Урову с помощниками тщетно ломали голову, пытаясь понять, как это удалось. Всем наземным подразделениям поступила директива сообщать о каждом подозрительном событии, каждой странности, случившейся вблизи оцепленного района. Дополнительно пришлось отвлечься на организацию патрулей и заслонов на западе от турбазы. Гигантское стадо местных животных, вставляя за собой обширную просеку, направлялось прямо к штабу и космодрому, и не похоже было, что безмозглые громадины собирались отвернуть или остановиться. Остановить их будет нетрудно, но для этого нужно озадачить пару-тройку подразделений и поручить контроль кому-нибудь из ротных потолковий. Затем в мертвой зоне крейсера финишировал небольшой корабль, парламентерский бот Азанни, причем финишировал прямо в атмосфере. Ранее он зачем-то садился на третьей планете за теперь явился на вторую. Шатурву всполошился, слишком уж это напоминало попытку эвакуировать искателей Хома. Вскоре три волнения прибавилось. Все, высланные на поиск места посадки атмосферные корабли, однообразно докладывали, что бот обнаружить не удается. Не то чтобы командующий удивился. Он прекрасно знал, на что способны элитные камуфляжные модули личных космических кораблей высшего звена лидеров раз Но радости подобные знания отнюдь не доставляло. Поручив руководство поисками одному из заместителей, Шатурву вернулся к поискам Хома. Но и тут долго не было никаких новостей. Сообщение патруля на трофейном морском катере о неопознанном катере той же модели, который двигался с запада на восток на расстоянии примерно 12 ун от южного побережья, поступило только поздно вечером. Почти сразу стало очевидно, ни одно из подразделений, патрулирующих водные пути, в это время в указанном квадрате находиться не могло. за исключением, конечно, патрульника, с которого неопознанный катер и был замечен. Но патрульник двигался с востока на запад. По словам патрульных, катер был идентичного типа, вахтенные видели на палубе пассажиров или экипаж, но решили, что это их коллеги, даже салютами обменялись. А отличить Шатсура от Хому с расстояния разделяющего катера смог бы разве что перевертыш с метаморфированными органами зрения. Аэросканирование со спутника быстро выявило катер «Фантом». На побережье, на траверзе турбазы, где располагался оперативный штаб вторжения. Максимально быстро десантников меченого корпуса и сизок скелетов перебросили к катеру и в точке примерно посередине двух прямых, соединяющих катер с турбазой и катер с местом предполагаемой посадки парламентерского бота. Одновременно Шатурову распорядился усилить охрану поискового рейдера, мирно припавшего к траве местного игрушечного космодромчика. шатуру впервые посетило предчувствие близкой удачи, тем более что массовый финиш кораблей противника все еще не начался. Даже о злополучном парламентерском боте, который продолжали безуспешно искать все свободные атмосферные корабли, командующий на какое-то время перестал беспокоиться.